Старец опустился на кровать в бессилии, глаза его блестели, и дышал он трудно. Усевшись, он пристально и, как бы обдумывая нечто, посмотрел на Алешу. «Ступай, милый, ступай. Мне и Порфирия довольно, А ты поспеши. Ты там нужен. Ступай к отцу и Гумину, за обедом и прислужи».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 Запомни сие, юноша, как только сподобит Бог приставиться мне, и уходи из монастыря. — Совсем иди? — Алеша вздрогнул. — Чего ты? — Не здесь твое место пока. Благословляю тебя на великое послушание в миру. Много тебе еще странствовать.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 Горе узришь великое, и в горе сём счастлив будешь. Вот тебе завет. В горе счастье ищи. Работай, неустанно работай, запомни слово моё отныне, ибо хотя и буду еще беседовать с тобой, но не только дни, а и часы мои сочтены». В лице Алёши опять изобразилось сильное движение, углы губ его тряслись. — Чего же ты снова? — тихо улыбнулся старец. — Пусть мирские слезами провожают своих покойников, а мы здесь отходящему отцу радуемся, радуемся и молимся о нем. Оставь же меня! —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 «Что предозначал этот земной поклон брату Дмитрию?» Но он не посмел спросить. Он знал, что старицы сам бы без вопроса ему разъяснил, если бы можно было, но, значит, не было на той его воле. А поклон этот страшно поразил Алешу. Он веровал слепо, что в нем был таинственный смысл, таинственный, а может быть и ужасный.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 То сей сон значит? Я вот что хотел спросить. Какой сон? А вот земной-то поклон твоему братцу Дмитрию Федоровичу. Да еще как лбом-то стукнулся. Это ты про отца за Симу? Да. Про отца за Симу. Лбом. А, непочтительно выразился. Ну пусть непочтительно. Итак.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 Вот отец Засимой стукнулся лбом на всякий будущий случай. Потом что случится? Ах, ведь это старец святой предрек, напророчествовал. Хотя какое бы в том пророчество, что он лбом стукнулся? Нет, это, дескать, эмблема была, аллегория, и черт знает что. Расславят, запомнят. Преступление, дескать, предугадал, преступника отметил». У юродивых и все так. На кабак крестится, а в храм камнями мечет. Так и твой старец. Праведника палкой вон, а убийцы в ноги поклон. Какое преступление? Какому убийце? Что ты? Алёша стал как вкопанный, остановился и Ракитин. Какому? Быть-то не знаешь. Бьюсь об заклад, что ты сам уж об этом думал. — Кстати, это любопытно. Слушай, Алеша, ты всегда правду говоришь, хотя всегда между двух стульев садишься. Думал ты об этом? — Или не думал? — Отвечай. — Думал. — Тихо ответил Алеша. Даже Ракитин смутился. — Что ты? — Да неужто и ты уж думал? — вскричал он. — Я... Я не то чтобы думал, — пробормотал Алеша. А вот как ты сейчас стал про это так странно говорить, то мне и показалось, что я про это сам думал. «Видишь? И как ты ясно выразил, видишь? Сегодня, глядя на папашу и на братца Митеньку, о преступлении подумал». «Стало быть, не ошибаюсь же я!» «Да подожди, подожди!» — тревожно прервал Алеша. «Из-за чего ты это все это видишь?» Почему это тебя так занимает? Вот первое дело».